маша — Машенция! Подъем! Завтрак готов! — услышала сквозь сун Маши и приоткрыла глаза. На высоком потолке плескались солнечные зайчики, отражение воды канала. Солнце. Сегодня светило редкое в этом городе солнце. Когда Маша была маленькая, Любочка говорила внучке, что это она, Маша, его привезла. И Маша в глубине души до сих пор в это верила. Она дарила городу солнце, а он ей ощущение счастья. Неразмытого, концентрированного воспоминания о детском беззаботном каникулярном времени, проведенном здесь, в этой нелепой комнате с высоченными потолками, где овальная розетка лепнины почему-то уходила к правой стенке и обрывалась ровно на третье. — Что ты хочешь, — говорила ей бабка, закуривая, — нетипичный жилой фонд. Бог весь, чьи тут были хоромы. Ясно одно, твоя комната и соседние составляли единую, видимо, гостиную. А после, как выгнали бывших хозяев, квартиру, как старое пальто, перекраивали то так, то эдак. Чтобы в результате получился такой нелепый расклад. Посередке огромная, по советским понятиям, кухня. Слева — бабкина комната, более-менее пристойных пропорций, а справа — гостевая, она же Машина, длинная, как пенал, но освещенная высоким окном во всю узкую стену. Кровать стояла к окну впритык, и освещение и настроение обитателей этой комнаты зависело от небес за окном. Выходило тройное отражение. Небо в комнате, небо и солнце в зеркале воды внизу, в канале, и оттуда уже отблеском на потолок. Это движение святотени сопровождало Машины пробуждение в Питере многие годы, убаюкивало и становилось фоном для детских бесконечных мечтаний. Маша спустила ноги с кровати, зевнула и забрала волосы в хвост на затылке. Пора было вставать. Вот уже неделя, как она приехала к бабке на грибоедова и неделю же не могла проснуться самостоятельно. Каждое утро Любочка будила ее из-за стенки призывом к столу, и это было чертовски приятное пробуждение. Маша принюхалась. Запах бекона разлетался по родной питерской квартире. Любочка не признавала легких завтраков. Завтрак был ее основным приемом пищи. Запивался литром кофе из большого ультрамаринового закопченного поднища от старости кофейника и сопровождался плюс к яичнице тостами. Из древнего же советских еще времен тостера, который бабка упрямо не выбрасывала, раз за разом относила чинить. Новые времена коснулись лишь сыра, финского, сменившего Пашихонский, и заместившего Вологодское финского же масла. «Чухонские молочные продукты — самые лучшие», — наставительно говорила бабка. Маша зашла на кухню и зажмурилась от солнца, бившего в широкое трехстворчатое окно. Подле окна стоял большой круглый стол, накрытый скатертью с мережкой. Слева по стенке располагалась плита и длинный разделочный стол. Справа массивный буфет с посудой и диванчик, покрытый старым пледом. То, что самая большая комната в квартире была отдана под кухню, удивляло всех гостей, измученных убогим советским метражом и казалось бессмысленным пространственным расточительством, но на самом деле таковым не являлось. Кухонная комната была самой радостной в любое время года, несмотря на погоду светлой. Там царил уют, и можно было делать кучу разных дел и все приятные. Готовить и поедать приготовленную еду, пить вино или чай с друзьями, читать книжку на продавленном диванчике, изредка поднимаясь, чтобы достать себе песочного печенья из буфета. В этой квартире, так же как во всем петербургском бытии, наблюдалась некая демонстративная отстраненность от московского приземленного прагматизма. Здесь легче дышалось, и именно сюда, к бабке, Маша всегда приезжала зализывать раны и оглядеться, чтобы решить, что делать со своей жизнью. Впрочем, на этот раз официальной версии был грядущий Любочкин день рождения. Ей перевалило за восемьдесят, и каждый праздник детства она встречала в глубокой печали, сетуя на неумолимость времени, и мрачно попивая из наперсточных рюмочек таллинский бальзам. Обострялись артроз с артритом. Все это питерская сырость. начинала шалить сердце. — Не обращай внимания. Твоя бабка как-то мне призналась, что переживает из-за своего возраста лет с тринадцати, — однажды заметила мать. Сначала она сетовала, что уходит детство, потом юность, зрелость, а теперь вот боязнь глубокой старости. Хотя, поверь, нам бы с тобой такую старость. И Маша не могла не согласиться. Любочка жила вполне себе светской жизнью. Под боком были залы филармонии, большой и малый, и выставочный зал в корпусе Бенуа при Русском музее. Чуть подальше — Мариинка, которую бабка по старой памяти называла Кировским, и Эрмитаж, куда она ходила со служебного входа, как к себе домой. Жизнь Любочки была комфортной и простой в использовании, потому что у нее имелись ученики. Точнее, ученики. Любочка, она же Любовь Алексеевна, преподавала лет сорок подряд языкознания в Герцена, он же педагогический университет. Языкознание учили и сдавали ин которые при выпуске распределялись кроме как в школы в самые разнообразные структуры ибо иностранные без словаря в то же далекое не избалованное специалистами с языком время был достаточен для начала недурной карьеры Бывшие студенты шли в переводчики, экскурсоводы, в служащие отелей, принимающих иностранные делегации и на предприятия, имеющие отношения с западными партнерами. А поскольку большинству Любочкиных учеников сейчас уже стукнуло пятьдесят, они успели весьма высоко подняться по карьерной лестнице и потому без труда могли доставить удовольствие любимой преподавательнице. Чего бы то и не хотелось, билетов ли на премьеру в Мариинке или круассанов на завтрак из Европейской, где бывший студент занимал пост управляющего. Именно оттуда через день в квартиру на грибоедова являлся посыльный в ливрее и с картонной коробкой с вензелями Гранд-отель. Сдобное великолепие из коробки в вкупе с яичницей украшало сейчас стол, залитый мартовским прохладным солнцем. Форточка была приоткрыта и кремовая штора чуть колыхалась от осторожно впущенного в кухню весеннего ветра. За столом в махровом бордовом халате сидела Любочка и разливала кофе по серьезным большим кружкам. Начиналось время завтрака. Прекрасное время, определяющее весь предстоящий день. Завтрак, по мнению Любочки, не мог быть скомканным, утренней обязаловкой, банальным перекусоном перед уходом на работу — Завтрак давал запас прочности перед выходом в этот жестокий мир. После правильного завтрака проще было выдержать любые испытания, посылаемые злодейкой судьбой. — Выспалась! — бабка положила кусочек сыра на тост с расплавленным маслом, запила все это большим глотком кофе и подмигнула Маше веселым, несмотря на возраст, ничуть не выцветшим ярко-голубым глазом. «Еще как!» — Маша подмигнула в ответ, соскребая со старой сковородки яичницу глазунью и стараясь не расплескать желток. «Чем сегодня займемся? У вас есть план, мистер Фикс?» Вопрос был праздный. У Любочки всегда имелся план, и даже иногда несколько. Если по официальной версии Маша приехала к бабке с целью ободрить и развлечь ее в канун дня рождения, то истина располагалась, как водится, где-то между Любочкиной напускной тоской и Машиной профессиональной потерянностью. Это Маше нужно было уехать из Москвы прополоскать мозги балтийским ветерком, как называла эта бабка. И именно Любочка развлекала Машу, а вовсе не наоборот. — Заедем к Сонечке. — Помнишь ее? — спросила бабка, щедро выкладывая в прозрачную розетку клубничное варенье. — Это та, у которой муж, полковник. Лёбочка кивнула. «Покойный! Она ещё в Меншиковском гегемонит!» «Гегемонить» на поверку означало быть хранителем дворца музея Меншикова на Васильевском. Маша усмехнулась, как не помнить. Она вообще наизусть знала всех бабкиных подруг, много лучше, чем материнских. «Сонечка», «Раечка», «Ирочка», «Тонечка» с истинно ленинградским интонированием в речи и по-петербургски прямыми спинками. Большинство из них пережили блокаду, но это никогда не было темой бесед. Беседы велись вокруг временных выставок в русском. Привезли фарфор советской эпохи, помнишь, из того с серпами, которым бы мы и стол накрыть постеснялись. Смена экспозиции в Эрмитаже. Зашла по привычке во французскую секцию на третьем. И ты не поверишь, куда не перевесили Матисса. И гастролей пианистов. Очень. Очень фактуристый мальчик, знаешь, настоящий сибиряк, из Рахмального выжимает то, чего сам Сергей Васильевич поди не вкладывал. маш помнится, пару лет назад оказалась с Тонечкой, бывшей профессоршей консерватории в Мариинском театре. У Тонечки тоже были свои ученики, сидящие в оркестре и организовавшие им билеты аж в царскую ложу. Восьмидесятилетняя Тонечка пришла в узком черном платье с драматически подведенными глазами и сухим ртом в ярко-алой, чуть подтекающей помаде. В потертой театральной сумочке, кроме бинокля, пожелтевшей слоновой кости, лежала плоская фляга с коньяком. Тонечка, ничуть не смущаясь, перед спектаклем протянула ее Маше с бабкой и, получив вежливый отказ, на протяжении всего действия регулярно к ней прикладывалась. Но на пудренном лице нисколько не отражалось прогрессирующее опьянение. Лишь однажды, во время сольной партии Вишневой в роли Джульетты, она повернулась к подруге и вдруг громко и четко произнесла «Страна говно, но танцуют гениально». Маша вряд ли когда-нибудь забудет выражение лиц мелкой и средней чиновничьей публики, соседствующей с ними в царской ложе. «Как дела у твоих девочек?» — поинтересовалась она, разломив круассан и в предвкушении намазывая белую мякоть маслом, а потом вареньем. «Сонечка подрабатывает консультациями у новых русских», — Любочка хмыкнула. «Рассказывает бедняжка, чем отличается классицизм от идиотизма». «С результатом?» — искренне посочувствовала Сонечке Маша. Бабка пожала плечами. «По крайней мере, денежным». Сама бабка до сих пор подрабатывала частными уроками английского и решительно отказывалась принять материальную помощь от дочери. — Антонина? — Выпивает. Не без этого. Но, согласись, в нашем преклонном возрасте алкоголизм уже не так страшен. А вот Раечка... Глаза бабки загорелись тайным огнем, и Маша улыбнулась. В жизни Раечки явно происходило нечто достойное сплетни. Не поверишь, завела себе любовника. Маша замерла, а потом расхохоталась. а Раечки, кокетливой, похожей на подвятшую, точнее подчерствевшую сдобную булочку, можно было ожидать всего. Бабкина подружка опробовала на себе все инновации пластической хирургии и подбивала на это же Любочку. Пока безрезультатно, но кто знает. Почему не поверю? И кто ж тот счастливец? Молодой, лет шестидесяти пяти. Своя, вроде бы как. Обувная лавка. То есть мужчина при деле? Отлично. Маша, как и бабка, откровенно наслаждалась завтраком. Вдовец? упаси бог жена жива и здорова ничего не подозревает бедняжка напротив бедняжкой она станет когда все узнает да бабка задумалась но по крайней мере он оригинален Не немолодуху взяла бабка тщетно искала подходящий необидный для подруги синоним а даже наоборот с улыбкой закончила за нее маша — Так что? — Любочка собрала со стола сковородку и грязные тарелки. — Заедем? Погода хорошая. Прогуляемся заодно. По Петропавловке. Маша кивнула. Она понимала, кроме естественного желания увидеть приятельницу, Любочке хотелось продемонстрировать единственную внучку, по твердому мнению бабки, умницу и красавицу. Маша была не против смотрины. В конце концов, мало кто на этом свете ею так неприкрыто гордился. Маша настояла, чтобы они поймали частника. Им оказался суровый мужчина южных кровей на потрепанной ниве. Утверждая, что все это лишнее барство, отлично могли бы добраться и на троллейбусе, бабка все же упросила мужчину поехать в объезд через Троицкий мост. Вид в солнечный день на стрелку был, как всегда, прекрасен до перехваченного дыхания. Они прервали разговор на все время проезда по мосту и одновременно повернули головы, не желая упустить ни секунды из открывающейся панорамы. «Да», — сказала бабка просто, когда они влились в поток машин на противоположной стороне. «И в этом, да, было много чего намешано». И восторг перед красотой, от которой нельзя устать их, которые за восемьдесят лет невозможно привыкнуть. И обида на единственную дочку и внучку, которые предпочли Питеру, московские ухабы, как она их называла. Маша знала, что бабка долго не могла простить ее отцу, что тот умыкнул Наталью к себе в столицу. Многие годы Федор Каравай подшучивал над Любочкой и ее городом. Болотистым, серым, построенным на костях, где, по его словам, невозможно жить человеку, не склонному к глубочайшей депрессии. Бабка же недобро усмехалась и говорила, «Вот и отлично! Сидите сами подальше от нашего болота в своей большой деревне, в купечестве, в позолоте да безвкусице. Одно достойное место на весь город — Кремль, да и того скоро за новостройками будет не видать». Маша в споры не вступала, было бы о чем спорить. Ей отлично дышалось и дома, и под питерскими небесами. И пусть отцу своему она не признавалась, но бабке этого и говорить было нечего. Приезжая, Маша чувствовала, что вписывалась в Питер просто, будто всегда здесь жила. Что-то вроде генетической памяти или внутреннего созвучия — Город соответствовал ей своей сдержанностью, отстраненностью, спрятанной от глаз досужего зеваки сокровенной жизнью. Если бы только папа прожил чуть больше, она сумела бы ему объяснить, что... «Приехали!» — прервало ее размышление частник, с визгом шин затормозив у тротуара. Маша вылезла, подала бабке руку, и они хором смерили взглядом желтый с белым фасад Меншиковского дворца. — ты с особенной нежностью отношусь к Питеру восемнадцатого века, — сказала Любочка, направляясь к парадному входу. — Понимаешь, почему? И сама же себе ответила. — Его ведь и осталось-то совсем немного. И он еще не имперский, домашний какой-то, свой, уютный. Маша кивнула. Еще более уютным был кабинет Сонечки, Софьи Васильевны. Бабкиной подружки со школьных времен. Маленькое помещение, отделанное темными дубовыми панелями, под покатой крышей и с круглым окном, выходящим на Неву. Сонечка, одетая в строгий костюм и белую блузку, встречала их уже накрытым столом. Бумаги и папки отодвинуты в стороны, чашки с сине золотой сеткой стоят в боевой готовности рядом с коробкой конфет. Расцеловавшись с Любочкой, критично оглядев Машу, Софья Васильевна благородно усадила гостей, супротив окна, наслаждаться видом, а сама села к неве спиной, разлила чай, подвинула сладкоежке Любочке конфеты. Старинные подруги слились в едином порыве, обсудили с пристрастием Тонечкину страсть к коньяку, раечку ее обувщика и мягко перешли к себе грешным. Любочка, между делом, вставила, что Марья у нее звезда столичной Петровки и даже фигурировала на фото в какой-то московской газете, статью из которой Наталья ей отослала по старинке письмом, а Любочка так хорошо спрятала, чтобы, не дай бог, не потерять, что забыла куда. Маша хмыкнула, бабка была в своем репертуаре. Речь перешла тем временем на Сонечкиных новых клиентов, ни шиша, не понимающих в архитектуре приобретенных ими памятников архитектуры, но очень-очень милых мальчиков. «Один из них, — поведала Сонечка, — попал в страннейшую историю. Возможно, Машеньке будет интересно». Маша вежливо улыбнулась. Итак, очень милый мальчик, лет сорока, решил побаловать себя недвижимостью рядом с царским парком в царском же селе. Особнячок небольшой, простенький, но все же XVIII век, место жительства светской тусовки Екатерининских времен. От времен, понятное дело, ничего уже не осталось, но мальчик решил, что он этого так не оставит, обставит дом как надо, чтобы перед гостями не стыдно. Большим плюсом мальчика можно считать тот факт, что он осознавал собственную ограниченность в вопросах интерьеров эпохи русского барокко и решил проконсультироваться у специалиста, собственно, Софьи Васильевны. За пару дней до того, как мальчик с шиком докатил старушку на собственном лексусе-кабриолете до императорского пригорода и, растрепав ей без того негустую прическу, выслушал ее предложение и критику, и случился этот самый казус, а именно кражи. Кражей, как таковой, сейчас никого не удивишь, но в том-то и дело, что милый мальчик в дом пока не въехал, и наличности или драгоценности жены в сейф, врезанный в солидную капитальную стену барочной эпохи, еще не положил. — Кстати, — добавила Софья Васильевна, подмигнув Любочке, — супруги у молодого человека, похоже, тоже не наблюдается. Маша многозначительное подмигивание проигнорировала. — И что же странного в краже? — спросила она. — Украли только голландские изразцы, которые хозяин заказал для облицовки камина. Изразцы старинные, век шестнадцатого, но на рынке антиквариата стоят не бог весть сколько. Много меньше, к примеру, чем люстра муранского стекла или инкрустированная мебель оля ля восемнадцатый век или шпалеры льежских мануфактур, которые хозяин приобрел для стены в спальне. А сколько было изразцов, — Любочка положила в рот конфетку. — что к сто, но украли только двадцать. Хозяин говорит, они были объединены одной темой, но в принципе ничего особенного, и заплатил он за них не больше, чем за остальные. — Так в чем же проблема? — улыбнулась Маша. — Пусть закажет еще. — Как же это, Маша! — Сонечка воззрилась на нее поверх очков с искренним недоумением. — А вор останется безнаказанным? Маша усмехнулась. — В нашем государстве, Софья Васильевна, остается безнаказанным воровство в куда более крупных масштабах. Вряд ли полиция будет сильно их искать. Мальчик ваш явно не бедный. Легче забыть и купить новые. Софья Васильевна покачала головой в редких белых кудельках. — Маша, вы что, не знаете этих людей? Он ночей не спит, всю голову ломает. Почему? Почему именно эти, именно у него, есть ли конкурентов каких, либо вор с придурью? Одним словом спрашивал меня, не могу ли я свести его с кем-то, кто мог бы провести расследование, так сказать, частным образом. Я сначала отнекивалась, где я, где частный сыск. А он мне вдруг, как скажет, так разочарованно. Вы ж коренная, питерская, неужели за всю жизнь не приобрели знакомых или знакомых знакомых в любой сфере?» И тут во мне взыграло ретевое. И правда, коренная я или... — Престижная? — усмехнулась Любочка. — Одним словом, я вспомнила, как Люба мне рассказала о твоем приезде и успехах в этих ваших ну, сыщеских делах. Я ему ничего не обещала, конечно, но... Софья Васильевна открыла ящик стола и перебрала стопку визиток, чтобы, наконец, вытащить нужную. — Вот... Она подала Маше кусочек картона. Ревенков Алексей прочла маша тесненное золотом имя и фамилию, и протянула визитку обратно. — Нет, Софья Васильевна, простите. Никак не смогу помочь вашему протеже. Удалилась от дел. — Ну что ж, — Сонечка с улыбкой кивнула. — Ничего страшного. Пусть ищет кого-нибудь через интернет. А карточку оставь себе. Вдруг передумаешь. Маша сунула визитку в карман. Никому она звонить не собиралась, но обижать старушку не хотелось. Любочка встала, обозначив конец светского визита. Уже выходя, Маша обернулась и спросила. — София Васильевна, а что за тема? Бабка подняла вопросительно бровь, но хранительница музея Машу поняла. — Из расов-то? — Дети. «Играющие дети».